Глава 33. Осень 2014 года. Давай вернёмся, сказал Петя, поворачиваясь к пацанам. Мы уже ходили до поворота, но тогда было сухо и тепло, не то что сейчас. Вот чем меня пробьёт, если я ноги замочу. Он не стал говорить, что у него попросту нет сменки, а до завтра сапоги вряд ли успеют просохнуть. Эй, В прошлый раз нас твой папаша испугнул. Ты что, боишься, что ли? спросил Мышкин, натягивая капюшон на лоб. Там за поворотом заброшенный кинотеатр. Его скоро снесут на хрен. Пойдём, посмотрим, если уже не снесли. Нет. У меня мама завтра из командировки приезжает. Если заболею, не смогу её встретить. Из какой ещё командировки? сквозь вой ветра крикнул Макс. Она же у тебя официантка в кафе. А официантки по командировкам не ездят. Идём. Или ты маминкин сынок? Добавил обычно поддакивающий Роман. Сам ты маминкин сынок. Петя скинул рюкзак и нахохлившись направился к Роману. Эй, эй, чуваки, глянь, что по ручью плывёт. Крикнул Мышкин, затыкая нос. С свалки повеяло отвратительным смрадом трупной гнили. Они стояли на мосту, глядя сверху вниз на чёрную воду, струящуюся в занесённом снегом овраге. Петя посмотрел вниз, и у него перехватило дыхание. А ты умеешь делать кораблики из бумаги? спросила его Саша. Нет, это, наверное, слишком сложно. А вот и не сложно. Берёшь листок бумаги, сгибаешь его пополам, потом складываешь уголки. Вот так, видишь? Он залюбовался, как у ней ловко получалось, и испугался, что ответил не сразу. А То есть, да, вижу. Ты хоть смотришь? Да-да, конечно, смотрел. Вот, смотри. Потом полоску снизу загибаешь наверх и сворачиваешь кончики треугольниками в обратную сторону. А с той стороны повторяешь, видишь? Ага, здорово у тебя получается. По правде говоря, смотрелось волшебно. У него в животе что-то зашечкатало, когда она всё это делала. Вот. А теперь самое интересное. Папа говорит: "Это магия". Что? Что? Магия. Смотри. Тянешь за углы в разные стороны. Бегаешь за открывшиеся уголки и раздвигаешь. Ох. Вырвалось у него. Ни фига себе. Кто тебя научил? Папа, с гордостью ответила Саша, заметив его взгляд, спросила. Ты запомнил или повторим? Я. Давай ещё раз. На первом кораблике я напишу Саша, сказала она, смеясь, когда закончила второй кораблик. А на втором? спросил Петя, затаив дыхание. А на втором можно написать Петя. Она вывела четыре буквы зелёным фломастером, и он почувствовал к ней что-то особенное, чего пока не мог понять и тем более высказать доступными словами. Что-то невесомое, воздушное, неземное. Внизу, подгоняемые завывающим ветром, мычались два самодельных кораблика из простой белой бумаги. Они взмывали на переливах, опасно кренились, проходя крутые и быстрые повороты, обгоняя друг друга, неслись словно угорелые на и настряпнины, и чёрные воды ручья не могли их накрыть и затянуть в себя, как ни пытались. Лови! Закричал Макс, скидывая свой рюкзак прямо в слякоть грязного раскисшего асфальта. Петя сжал кулаки, а внутри что-то затрепыхалось, и чувство, что вот-вот нечто важное, бесценное будет осквернено, поймано, загнано в угол, а потом со смехом растоптано, вывело его из оцепенения. "Стой!" крикнул он, что есть силы. "Я согласен, побежали быстрее, пока тропинку не занесло". Макс на ходу обернулся, посмотрел на Мышкино, а тот, недолго думая, подхватил рюкзак и рысью, смешно выбрасывая ноги в мокром снегу, побежал по тропе вдоль ручья. "Эй, эй, Ромка, мы уходим, оставь! Сдались они тебе?" крикнул Макс брату. Роман затормозил, не добежав пару метров до воды. Он с сожалением посмотрел на удаляющиеся кораблики, потом поднял голову. Петя смотрел на него в упор. И в его глазах Рома увидел отражение черноты, глубокой и страшной. Чёрта в маменькин сынок, подумал он, чувствуя внезапный озноб. Ещё не хватало, чтобы мне кто-то указывал. Но вслух ничего не произнёс. Пете поднял свой рюкзак и пошёл по следам Кирилла. Ночи передавали заморозки, а завтра должна вернуться мама. Он ждал этого, отсчитывая дни. написал на листе цифры от 1 до 60, именно столько продлится командировка, сказал отчим. Наклеил скотчем под ковёр возле кровати, чтобы никто, не дай бог, ничего не заметил, и каждую ночь зачёркивал по одной цифре. Вчера на листе осталась только одна цифра 60. Последний день. Отчим заступил после обеда на смену, значит, вернётся к полуночи, а мама приедет завтра утром. Очень будет звонить. Может быть, один раз спросят, что получил. И тут не соврёшь, нужно говорить только правду. Иначе месть его будет страшна. Надо полуночи полно времени. Не так ли? Уроков делать не нужно из-за оценок. Пятёрка по физре и четвёрка по чтению. За четвёрку может и влететь, хотя вряд ли. А вот за тройку расправа неминуема, потому что тройка это та же двойка, только для умных. Ты ведь не дебил, скажет, отчим вытряхивая широкий ремень из форменных брюк. Мог получить хотя бы четвёрку, а теперь заставляешь меня краснеть. Заставляешь меня ощущать себя дебилом. Чтобы я приходил в школу, и в меня тыкали пальцами. Это тот самый папаша, чей сынок дебил. Ты это хочешь? Нет, тонким голосом сквозь слёзы умолял Петя. Он оглядывался в надежде, что мама всё-таки выйдет из-за двери, поможет спасти его. Но она не выходила. Интересно, кто их запостёл? спросил Мышкин, когда Петя поравнялся с ним. Кого? Ну, эти кораблики. Я же первый их заметил. У меня отличное зрение. Он помолчал. Кажется, там даже что-то было написано, наверное, название или номер. Я бы написал Варяк. Петя взмок, слушая его слова «Почему, варяг? Крейсер такой был знаменитый, участвовал в русско-японской войне, и его потопили япошки» Петя не стал говорить, что, скорее всего, на бортах корабликов были написаны совсем другие названия Перекидываясь шутками, они шли по извилистой тропке вдоль мерзко пахнущего ручья «Что-то сегодня особенно воняет», — сказал Макс, поднимая шарф на нос Ага, ответил Мышкин. Ну ничего, доберёмся до кинотеатра, там должно быть получше. А вдруг там взрослые? сказал Рома то, о чём скорее всего думали они все. Нам тогда не поздоровится, деньги отнимут, да ещё и забьют. Зассал? повернулся Мышкин. Рома затряс головой, из капюшона посыпался снег. Тогда иди и не тронди. Макс, ещё одно слово, и я твоему разговорчивому братцу глас на жопу натяну. Замолкни, шипнул Роми брат. Тот обиженно скривился, но промолчал. Сейчас было не время ссориться с Мышкиным, тем более что ровно полчаса назад он разбил губу Парну из пятого класса только потому, что тот имел неосторожность прокомментировать музыкальный вкус Мышкина. Вечно насвистывающего популярные песенки отечественных звёздочек шоу-бизнеса. Эй, шекла, дёрнул его вихрастый старшеклассник только что слевший с турника. В твои, что ли, прелести шкет влюблена это? Про кого-то там зудишь? О, точно не в твои, сказал Мышкин в образовавшейся тишине. И чтобы подкрепить свои слова, коротким резким ударом справа отправил зазевавшегося хейтера Земфиры в нокдаун. Наглость и эффект неожиданности способны одолеть любую силу. Потому он и был их предводителем. Впрочем, три хотки отца Мышкина тоже решали. Если требовалось побазарить, Мышкин был тут как тут, и болотная фея оказывала магическое воздействие на оппонентов. Начало подмораживать, небо затянуло облаками, под ногами похрустывал снег. Они шли по узкой тропке гуськом. Первым, размахивая палкой, пробивал путь Мышкин, за ним Петя Жуков, после Рома и замыкал группу Макс, который постоянно оглядывался. Ему казалось, за ними постоянно кто-то следит. Они миновали оптовые базы рынка, примыкавшие к ручью почти вплотную, почерневшей кирпичной кладкой стен. Лезть туда было опасно. Территория патрулировалась вооруженной охраной и с злющими собаками без намордников. Летом они как-то рискнули. Перебрались на ту сторону послегка по катой шиферной крыши. Увидели приоткрытую дверь одного из ангаров, а там только что разгруженные ящики бананов. Мышкин помог спуститься Максу, а сам должен был прикрывать товарища, пока Макс крался к выждленной цели. На том конце двора появился охранник с собакой. Он не стал долго раздумывать и спустил поводок. В тот вечер Макс пришёл домой с разодранными в мясо штанами и кровоточащей ногой. Никому ничего не сказал, и Рома, естественно, Тоже помалкивал. Обошлось. С тех пор они обходили базу стороной. Пит, будешь курить? Мышкин достал сигарету, смачно затянулся. Петя отрицательно замотал головой. А вы, яблики, дыните? Макс сделал одну затяжку, закашлялся, посматривая на Рому. Тот принял сигарету, приставил фильтр губам и втянул морозный воздух. Эй, Кто так курит? Только добро переводишь. Дай сюда. Мышкин забрал у него сигарету. Слушай, Пит, а что там с этой, как её? Вдруг спросил Кирилл. Сашка, да? Из детского сада, которая. Ты же с ней всё там. Макс навострил уши и налетел на Рому, чертыхнувшись. Петя почему-то ждал этого вопроса. Они как будто сговорились специально с этими корабликами, чтобы выпытать у него Он чувствовал, что этот вопрос не даёт им покоя ни на секунду. Все знали, что с ней случилось нечто страшное, но что именно? «Слышь», — продолжил Мышкин, не дождавшись его ответа. «А ты же ходишь к ней, ну, то да. Говорят, она в морге лежит, с открытыми глазами. У неё отдельный кабинет, и все боятся туда заходить». «Чушь собачья», — не выдержал Петя. Он, конечно же, ни разу не был в палате, но как человек, которого она считала своим другом, по крайней мере, он на это надеялся. Эти прошерстил все справочники, медицинскую энциклопедию, интернет и вообще всё, что нашёл относительно комы у девочек. Кома было написано: "Встречается довольно редко. Тяжесть случая зависит от характера заболевания и многих других причин". Продолжительность комы может достигать 3-5 и более лет. Это в худшем случае. Несомненно, этот был самый худший случай. Но, ну, если че уж, не унимался Мышкин. Можешь её сфоткать? Он остановился и повернулся к Пете лицом. Рядом застыли Макс и Роман. Они затаили дыхание, увидеть фото лежащей в коме девочки с открытыми глазами. которую они к тому же все когда-то знали, было очень страшно и очень любопытно. Это тебе не зачуханый ужастик с костлявыми манекенами или косорылыми тупыми зомби, который сезон продолжающими смешить половину детского населения города. Это был живой мертвяк, настоящий. За такую фотку можно выменять что угодно: бесплатные завтраки целый месяц или даже настоящий пистолет. Петя подумал, что если он сейчас скажет нет, то они от него не отстанут. Если их целью завести его сюда было именно это, а теперь он почти не сомневался, что так оно и было. Остановить их могло только одно: скачать в интернете фотку пострашнее и показать им. Главное потемнее и поужаснее, тогда точно поверят. Он удивился своей внезапной идее, ничего подобного раньше ему в голову не приходило. Магу Ко всему общему изумлению сказал Петя, глядя Мышкину прямо в глаза: "Я знаю Сашину маму, позвоню и попрошу навестить её. Они могли узнать, что её родители развелись, поэтому решил придать своим словам правдоподобности". Справа журчал чёрный ручей, ветер завывал в голом кустарнике, сдирая последние бурые листочки, пошёл снег. "Ого!" присвистнул Мышкин. "Слышь, ты в натуре не врёшь?" Вы же знаете, мы Петя замолчал. Макс кивнул, мол знаем. Конечно, это все знали. Половину событий из произошедшего, конечно, забыли, как, например, то, что последним из медицинского кабинета, в котором осталась Саша, вышел именно Пит. Мало кто это помнил. Последовавшая суматоха, наполненная ужасом, криками, лопающимися шариками, цепляющимися перекрученными ленточками друг за друга, стёрла из памяти главное. Но опять и помнил всё до мельчайших подробностей. Не было и дня, чтобы в его голове вновь не возникла картина того ужасного дня. Ещё он постоянно думал, что будь он более храбрым, это могло её спасти, когда бы ей не нужно было идти с ним, поддерживать его, сжимать его руку, весело щебетать и улыбаться, отвлекая от неминуемого. Он винил себя и собственную трусость. Только он был виной, что ей пришлось пойти на прививку, которую делать было категорически нельзя. Так сказали потом, что её отец разрешил специально, чтобы насолить верующей матери, показать, что наука сильнее веры, что-то типа того. И что сильнее? Спрашивал он себя и не мог найти ответа. Глядя на деревянный крест в старой церкви возле детского сада, он не крестился, как делали все проходящие мимо женщины с платками на головах. Он не понимал, зачем они это делают. Бог покарал его за неверие, сказала старуха в чёрном платке на следующий день, когда отчим ввёл его в сад. Мышкин оценивающе посмотрел на Петю. Если обманешь, сам знаешь, что будет. Никакой батя не поможет, не надейся. Не обману, твёрдо сказал Петя. У него тряслись ноги, но отступать было поздно. Непогода усиливалась, резкий северо-восточный ветер нёс тяжёлый трупный запах. Такой вони в городе давно уже не было. Макс заткнул нос. По правде говоря, от тошнотворного привкуса мутилози в голове. Ну и чёрта вонь, как у негра под мышкой. Сегодня Сказал Мышкин, глядя на Петю холодными серыми глазами: "Ты сделаешь фотки сегодня?" Снег продолжал падать. Внешне вроде бы ничего не изменилось, но Петя почувствовал, как сердце его остановилось. Он сам залез в петлю. Его подвели к стульчику, повесили верёвку, кто-то даже её заботливо намылил, но влез туда он сам. Вопрос: кто выбьет стул? Мышкин склонил голову. Длинные рыжие волосы выбивались из-под спортивной шапочки Динамо Москва. Петя знал, что Мышкин бредит хоккеем, хочет правдами и неправдами попасть в клуб и начать играть. Но путь туда ему заказан. Впрочем, когда подрастёт, вполне может претендовать на место Тавгая, если его заметят. Только кто ж его заметит, кроме местных полицейских? Я понял. Что, ты понял? Медленно спросил Мышкин. Стоящие по бокам Макс и Рома притихли. Вдалеке вскрикнула птица, тревожно и резко. Будут сегодня тебе фотки, сказал Петиха, холодея от собственной наглости и самоуверенности. Он укутался в шарф, чтобы никто не заметил его пылающих щёк. Без обмана. Ты меня знаешь, сказал Мышкин. Я дам тебе свою трубу, на ней и сфоткаешь. Вечером встретимся. Если всё сделаешь как надо, считай, ты в банде. Макс и Ромка переглянулись. Видимо, Кирилл им таких предложений не делал. Ладно, пожал плечами Петя. На твой, так на твой. В этот момент его мысли были слишком далеко, чтобы осознать, куда завёл его язык. Он снова стоял в том коридоре, держа за руку улыбающуюся девочку. Расстояние до белой двери неумолимо сокращалось. "Эй!" Резкий оклик вывел его из оцепенения. "Ты с нами? Почти пришли." Петя поднял взгляд. Пойма ручья здесь плавно уходила влево, а на пригорке прямо перед ними возвышалось красное поблёкшее здание старого кинотеатра. Из-под снега на подступах к нему выглядывали сломанные пивные ящики, торчащие разбитые бутылки. На ветвях голого кустарника висели полусгнившие тряпки. Мрачное здание покрывали рваные надписи краской, смолой и даже попытками граффити. Вари борщ и унырай. Час сидишь, целую я быстрее. Мой любимый облюдок. А если вселенная бесконечна, И тут же... «А хули толку?» Наискось огромными буквами. «Все эти садистки действуют на нас на расстоянии, уродуют нас, убаюкивают нас». Ниже почти у самой кромки земли. Краской похоже на зеленку. «Если ты ждешь знак, то вот он». Дом был покрыт этими знаками, как старый зэк татуировками. «А хули толку?» Годы, имена, выпуски, встречи и расставания. Радость и печаль, злоба и ненависть. Свастики, звезды, лучи, пентаграммы. Все слилось в один мета-символ. Переплелось и стало одним целым. Кинотеатр истекал памятью, как убитый воин кровью. Но на его похороны, то есть снос в городской казне, не было денег. Так он и стоял на отшибе заброшенного парка. некогда цветущего и благоухающего. Теперь это место старались обходить стороной. Здесь швартовалась пьянь, бандиты, наркоманы, ищущие укромный уголок, умалишенные и вездесущие школьники, лёгкая добыча для всех остальных. Правда, среди них мало находилось мельчаков, кто вообще добирался до этого места, не говоря уже о том, чтобы залезть вовнутрь. Продравшись сквозь голый кустарник, они подошли к зданию и прислушались. Ответом была тишина, обманчивая и зыбкая. Давно разбитые окна смотрели наружу чёрными глазницами. Влезать туда очень не хотелось, но снаружи становилось ещё хуже. Началась метель, и они сильно продрогли. "Ну что, кто первый?" спросил Мышкин. "Давай, Макс, я подсажу". "А чего я?" Макс отошёл за спину Пети. «Кому надо, тот пусть и лезет». Петя подошел к окну, взялся голыми руками за холодный подоконник, грязный и скользкий, провел рукой, кажется, стекол нет. Подтянулся, Мышкин подставил руку, оттолкнулся от стены ботинком, забросил ногу и, медленно, стараясь ни за что не зацепиться и не пораниться, потянулся внутрь. Подоконник был широким, чуть ли не полметра. Он залез на него, потом спрыгнул на деревянный пол с другой стороны. Битое стекло, бутылки, шприцы, рваные газеты, пачки сигарет, всюду хлам и продукты разложения. Начинало меркцать, хотя ещё и 3 дня не было. Ну что там? Услышал он голос Кирилла. "Эй, вы идёте?" спросил он у Макса и Ромы. "Мы будем на стрёме", сказал быстро Макс. Стандартная отмазка труса, которая Тем не менее, порой срабатывало, потому что на стрёме тоже кому-то нужно стоять. Чаще всего этот кто-то убегал, не подав никакого сигнала. Ладно, услышал Петя голос Мышкина, раздавшийся после паузы. На стрёме так на стрёме. Не дай бог сваляте, убью, сказал он. Понятно. Ответом была тишина. Конечно, свалят, подумал Петя. Причём первые, ищи их потом. Но отступать некуда. Он высунулся из окна, а внизу прыгал Мышкин. Он замерз и пытался согреться. «Давай, Пит, руку!» — скомандовал он. Петя протянул руку. В одно мгновение Кирилл оказался внутри. «Ух ты! Как тут клево!» — сказал он, потом повернулся к окну, посмотрел на жмурящихся братьев. «Эй, не проморгайте никого! Слышь, Макс! Ладно, идем!» — сказал он Петя. «Посмотрим, что там и уходим!» Ты вечно фокки делаешь, или ты забыл? Петя покачал головой. Нет. Они направились по коридору, поглядывая в разбитые окна. Под ногами хрустело стекло. Если тут кто-то и был, то давно бы услышал непрошенных визитёров. Они упёрлись в и щербленную стену, на которой красной краской были старательно выведены большие буквы. Когда-нибудь я дождусь тебя, и мы будем вместе. Петя почувствовал холодок, пробежавший по спине. Ему хотелось броситься назад, выпрыгнуть в окно, в рыхлый снег и, не оглядываясь, бежать до самого моста. И черт с ним, что его посчитают трусом. Но он сдержался. Справа была закрытая дверь. Над ней, прибитой одним гвоздем, висел сбитый номер на овальной медной пластине. Мышкин протянул руку и повернул его на девяносто градусов. «Триста тринадцать». прочитал Кирилл. Почему 313? Ты почему-то не удивился. Сегодня 9 ноября, сказал он. И что с того? Это 313-й день в году. Мышкин взглянул на него как на полуумного. Ты эти штуки будешь своему градоту рассказывать или как там его? Имея в виду, видимо, учителя математики Германа Исааковича. Он толкнул дверь, и та со скрипом отворилась. Пахло запахом палёной кожи, дерева и серой затхлости, какая обычно бывает в протёкших подвалах. А ещё? Чёрт, как темно. Услышал Петя голос Мышкина. Погоди, у меня фонарь в телефоне есть. Послышалось шуршание куртки. Потом в паре метров засветился экран мобильника, а через секунду вспыхнула яркая светодиодная лампочка. Петя, конечно же, не ожидал здесь увидеть роскошный кинотеатр, готового распахнуть свои двери для премьеры новой части Сумерек. Но то, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Относительно небольшое строение, каким казался кинотеатр снаружи, внутри выглядел просторным, уж никак не меньше актового зала в школе, рассчитанного человек на 200. Дверь, в которую они вошли, вероятно, была каким-то служебным выходом. Они попали в зал. Петя медленно ступил на пол под уклоном и пошатнулся, инстинктивно хватая за стену. Ц. <свят> Зашипел на него Мышкин. Всё пространство зала, там, где должны стоять кресла, зяяло пустотой. На дощатом полу лежали в повалку матрасы, груды тряпья, кипы макулатуры, картонных ящиков и прочего хлама, что и на улице, только внутри его было в несколько раз больше. В метрах в пятнадцати располагалась небольшая сцена, приподнятая над полом примерно на полтора метра, а сразу за ней — экран. Вернее, то, что от него осталось. «Ты знаешь, почему закрыли кино?» — спросил Мышкин, водя фонариком по чёрным стенам. Петя покачал головой, и огромная тень на стене качнулась в ответ. Сердце стучало, как сумасшедшее. Ему хотелось бежать отсюда как можно быстрее, а не выяснять, почему закрылся старый кинотеатр. Мне батя рассказывал: в начале 80-х во время детского сеанса случилось короткое замыкание. Он показал на окошке, где сидел кинооператор. Загорелся кинопроектор и плёнка. А дальше огонь быстро перекинулся на стены и кресла. Буквально пару минут. Они даже двери не успели открыть. Когда приехала пожарная, спасать было уже некого. кто задохнулся, кто погиб в давке. Петя попятился. «Да-да, батя был на том сеансе. Дело было поздней осенью, на осенних каникулах. Как раз, как ты говоришь, 313-й день». «Да я не...» «Помолчи. Показывали приключенческий фильм «Тайны корабельных часов». И народу набилось, что селёдки. А ещё запрыгнули безбилетники, типа как мы с тобой». Как раз через эти двери и окна. И в зале было нечем дышать. Только кого это волновало? Когда пошел запах Гарри, батя понял, что выбраться не удастся. Он был хилый, и его просто бы затерли. Народ сперва ничего не понял. Зал сильно натопили. Вонял проектор. Воняла пленка от него. Так что разобрать, откуда запах и что стало его причиной, было нереально. Может, кто-то пернул или с улицы затянуло дым от мусорки. Когда толпа хлынула к дверям, батю повалили, и он от страха обмочился в штаны. Думал, всё, хана, затопчат. В зале были одни дети, может быть, один или два взрослых. Образовалась жуткая каша. Стены вокруг горели огнём. Двери закрыли на ключ, чтобы безбилетники не шастали, а открыть не смогли. Замок раскололся. Он был в самом центре. Он там. Мышкин показал рукой. Стащил с себя мокрые штаны и обмотал голову. Его дед так спасся во время Первой мировой войны. Слыхал про атаку мертвецов? Петю же трясло от страха, но Мышкин не прекращал рассказ. Мой прадед, получается, служил в 13-й роте 226-го земляного полка. Немцы пустили газ, и по их прикидкам русские должны были отдать концы. Но не тут-то было. Наши вдруг поднялись и, выплёвывая свои лёгкие с кровью, попёрли на гадов. Ох, и устроили они мясо. Представляешь? Ты потягиваешь шнапс в окопе, а тут тебе на голову сваливается мертвец и колет тебя штыком. Это был мой прадед, — с гордостью произнёс Мышкин. Потом будто спохватился. Так вот, это. Батя скинул штаны и обмотал ими голову. Представляешь? Не до приличия было. Всё время хотел посмотреть, где он тут сидел. Может быть, там? Он показал рукой на ближайшую стену, возле которой стоял кривой золочёный светильник на длинной ноге, вместо лампочек у которого билели заплаканные огрызки свечей. Может, пойдём? Едва слышно сказал Петя. Батя сказал, что гвоздьём, который всегда носил в кармане, написал слово из трёх букв. Надо найти. Тут все стены в этом слове, куда ни глянь. Идём уже. Да погоди. Пойдём, посмотрим, что там. Он не успел договорить, как снаружи из-за двери, со стороны окна раздался свист и резкий приглушённый оклик. Пацаны, что у хер менты? Через пару мгновений засеменили шаги по замерзающему снегу. Треск сухостоя, чертыханье, а потом, выобразовавшейся тишине рявкнул звук мотора. Заныли тормоза. хлопнули одна за другой двери Чумазы, показывай, куда дурь спрятал. Донёлся до них голос мужчины, показавшийся Пете смутно знакомым. Никуда, не было ничего. Раздался хлёсткий звук удара, потом ещё один, и ещё. Нет, стойте, не я. Размазывая сопли, молодой голос сбился. Я покажу, это не мое, это Корчаков Потом расскажешь, чье, мы проверим, где, показывай Там, там, в зале, все покажу, только не надо Голос заскулил Да замолкни ты, а то по стене размажу У Пети не оставалось сомнений, это голос отчима, и они идут сюда Вот черт, вырвалось у Мышкина Давай резче, назад бежим Петя поймал его за рукав, когда тот уже проскальзывал мимо. "Стой, нельзя. Наверняка там караулят. Откуда ты знаешь?" Ватя рассказывал, что всегда так делают. Мышкин замер. "Что же делать? Посвети на сцену", прошептал Петя. "Увидят, свети". Кирилл направил луч мобильника на экран. Там, где был деревянный помост, с правой стороны зияла дыра, туда вполне можно было залезть. Мышкин понял быстро. Высоко поднимая ноги, чтобы не зацепить какой-нибудь мусор, он подскокал к дыре. За ним, вытянув руки, побежал Петя. За секунду до того, как основная дверь в зал отворилась, они умостились под сценой. Петя едва переводил дух. От страха у него заболел живот и мутило в голове. Кирилл сжал его руку. Ну где? Только давай быстрее. Не охота торчать в этом вашем притоне. Раздался громоподобный голос отчима. "Сейчас, сейчас!" снова заскочил парень. Он потаптался у входа и направился, кажется, Петя ощутил, как его штаны наполняются горячей влагой. Парень шёл к сцене, прямиком к дыре, где они сидели. Кирилл тоже это слышал. Он сжал Петюну руку так сильно, что, кажется, готов был проткнуть её своими плохо остриженными когтями. Парень подошел совсем близко, закашлялся, а не слышали его частое дыхание, вырывающееся с противным свистом, дыхание страха. Потом увидели, как в дыре показалась рука, пошарила за углом деревяшки прямо возле ноги Мышкина. Тот инстинктивно отдернул сапог. Они сидели, не шелохнувшись, прижавшись друг к другу, понимая, одно лишнее движение, один вздох, чих, и все, конец». ещё даже не представлял, что сделает с ним отчим. Скорее всего, убьёт прямо здесь. А Мышкин, наоборот, очень даже хорошо представлял, что с ним могут сделать мужчины с весёлыми добрыми лицами в серой униформе. Кажется, этот парень никогда не нащупает свой пакетик, содержимого которого они разглядеть не могли. Рука панически металась. Хрустнули колени парня, Он хотел засунуть в дыру свою голову, но тут указательный палец нащупал край целлофана, и он воскликнул: "Есть! Давай сюда, поторопливайся". Хоть и не кричал, не угрожал, но было понятно, что лучше ему не возражать. Парень вскочил на ноги и кинулся к выходу. "Вот. Это всё? А если я там пошарю? Это всё, полностью. Клянусь мамой!" В секунду, показавшуюся им вечностью, полицейский молчал. Ладно, чёрт с тобой. Знаешь поддельников и поставщиков будет с нисхождения за содействие. Точно? Вы не обманите? Ты что, сука, мне не веришь? Послышался хлёсткий удар дубинкой. Верю, верю. Господин полицейский, не надо. Прошу вас. Вали в машину, тварь. Не жив, не мёртв, Петя ощущал, как остывает его промежность. Ноги начали чесаться. Сердце колотилось с такой силой, будто он только что его проглотил живьём. На лицо налипла мерзкая паутина, челюсти окаменели, а шея стала деревянной. Тело застыло. Он не мог пошевелиться. Мышкин не удержался и сдавленно чихнул. Да, отрывисто сказал он. Петя чувствовал, что того била мелкая дрожь, то ли от страха, то ли от избытка адреналина. Мышкин не может никого бояться, это исключено, значит, его колбасит от перевозбуждения, не иначе. Они посидели ещё минут 10, вслушиваясь в тишину. Фух, наверное, можно вылазить, сказал Мышкин. Поехали. Кряхтя, они выбрались из дыры. Теперь, кажется, даже Кириллу не терпелось свалить отсюда побыстрее. А вдруг они пост оставили? Нет, их всего двое было, вчём и водитель. Это был твой батя? Да. Вот чёрт. Ага. Они выпрогнали на снег, отряхнулись, а от такна в сторону ручья вели две пары следов. Мышкин усмехнулся. Хоть предупредили, и то хорошо. Слушай, сказал Петя. Можно тебя спросить кое-что. Он решил, что сейчас такая ситуация, когда он может спросить Мышкина что угодно. А эти кораблики, два бумажных кораблика там в ручье. Это не вы придумали? Кто их запустил? Мышкин посмотрел на Печу странным взглядом. Ты что, совсем от страха сбрендел? Обоссался, как мы прадят. Эти слова он произнёс уважительно, если можно так выразиться. Но это ничего. Я никому не расскажу. Главное, что не сдал. Понятия не имею, кто их запустил. Сам удивился, если честно, откуда в этой говнотечке бумажные кораблики, да ещё зимой. Честно, не ты. Зуб даю. Он клацнул ногтем по зубу. Но это не отменяет наш уговор. Фотки должны быть сегодня. Но если хочешь, я могу пойти с тобой. Ты посмотрел на него внимательно и кивнул. Хочу. Они припустили по свежим следам. Когда мы там сидели, начал Мышкин: "Ты ничего такого не слышал? Ну, типа, голос, может?" У Пети до сих пор в ушах звенел отцовский рык, и он замотал головой, поражаясь, как вообще смог всё это перенести. Знал бы заранее, что так будет, в жизни не пошёл бы. А что? Ты что-то слышал? Ты тебя посмотрел на маячивший впереди затылок Мышкина в красной спортивной шапке. Папаша твоего я слышал и нарколыгу. Знатно мы с тобой влипли. Как-то черизчур громко сказал Мышкин. Он шёл по тропе, по которой они бежали полтора часа назад, и ноги его подкашивались от страха. Хочешь посмотреть? Приди сам и увидишь меня своими глазами. Голос возник из ниоткуда. Он повторял эту фразу, когда они прятались под сценой, снова и снова, пока Мышкин, совершенно обезумев от страха, не сказал: "Да".